Глава вторая. Отказываться от приглашения невежливо. Что может быть угромнее родного подвала, учитывая, что дом над ним никто так и не выстроил, да и вообще эта часть улицы до сих пор пустует. Могу утверждать с уверенностью, удобнее места не найти. В изрядно опустевшем после налета пиратов Мильнге осталось много свободного жилья. Дома ветшают, как это всегда и бывает, если в них не живут люди, и чем больше времени проходит, тем меньше желающих в них селиться. Вот и стоят они, всматриваясь в глаза прохожих черными провалами окон и жалобно скрипя ржавеющими петлями. Эх, не быть больше Меллингу тем тихим провинциальным городком, каким я его помню». Отбросив неожиданно накатившие воспоминания, я спустился через угольную яму в подвал и, тщательно заперев бесшумно закрывшиеся дверцы, уже давно ставшим привычным усилием воли, поджег фитиль керосиновой лампы. Поставив светильник на колченогий стол, я присел на стоящий рядом ящик. В такие мы с отцом собирали невеликий урожай с нашего яблоневого садика, от которого теперь осталось лишь четыре обгорелых пня и заросший бурьяном задний двор. Аррр! Да что такое? Нервно тряхнув головой, выудил из кармана конверт и, предварительно аккуратно разгладив его на коленке, с глубоким вздохом надорвал край. Какой нож для бумаг? Оставьте эти роскошества. Ручками, ручками. Неровно. Да, но на качество текста не влияет. Содержание письма повергло меня в легкий ступор. Нет, увидев почерк на конверте, я уже предполагал, кто мог написать это письмо. Но слишком много времени прошло с того дня, как я последний раз видел такие же витиеватые, бисерно-выписанные строчки. В тетрадях Хельги, дочери края, учившей меня и еще пару ребят из нашей школы русскому языку. Подрабатывала она так на каникулах, между семестрами в училище при Ладожском университете. Хех, вот бы она удивилась, если бы мы с ней сейчас столкнулись. Уж с чем-с чем, а с русским языком у Кирилла Громова проблем точно никогда не было. Родная речь все-таки точно такая же, как для Рика Чернова венское, или, как его еще называют, прусское наречие. Перечитав короткое послание непонятно откуда взявшейся в Меллинге дочери края, я вздохнул. Да, а ведь встреча состоится весьма скоро, если, конечно, это не грандиозная подстава. Впрочем, кто станет плести такие вот затейливые вензеля ради захвата какого-то тринадцатилетнего мальчишки? Но вот чуть ее, прежде спавшая таким беспробудным сном, заворочилась, забеспокоилась, пока еще не сильно, а словно намекая на необходимость стать осторожнее. Но ну и этого мне хватило, чтобы задуматься. Хельга уехала из города фактически сразу после налета пиратов, подальше от сорвавшихся тормозов полицейских. Кстати, почти в полном составе бежавших из города едва патрули германского гарнизона появились на улицах Меллинга. И Край очень не хотел, чтобы дочь появлялась вставшим прибежищем каперов в городе. Он сам мне об этом говорил и не раз. И вот теперь эта самая Хельга, которая вообще-то должна грызть гранит науки где-то под Новгородом, нарушив волю отца, оказывается в Меллинге, о чем, как мне кажется, край даже не подозревает. По крайней мере, во время нашей последней встречи он и словом об этом не обмолвился, да и настроение у него было вполне обычное. И еще один момент откуда Хельге известно прозвище, данное мне ее отцом. Он что, в письмах дочери все свои шутки излагает? Эх, вопросы, вопросы. Взъерошив и без того спутанные волосы, я поднялся с ящика и, бросив письмо на стол, принялся наворачивать круги по подвалу. Мысли в голову лезли какие-то сумбурные и по большей части откровенно неприятные. Вновь проснулась подозрительность. Вспомнились спрятанные в тайнике шкатулки с накопителями, о существовании которых я, кстати, не нашел ни одного упоминания в библиотеке Верфи. И если б не знание Кирилла, то до сих пор, наверное, гадал бы, что же мне с таким грохотом и помпой удалось спиреть со старого Венского кита. Но, как бы то ни было, она встречу с Хельгой. Мне идти придется. Судя по письму, она в курсе произошедшего с отцом и наверняка попытается его вытащить. Хочу помочь. Край и раньше относился ко мне по-доброму, а уж за последние полтора года мы и вовсе стали друзьями. Ну, насколько это вообще можно при нашей разнице в возрасте? Решено. Сначала вытащим края, а потом уж будем решать все непонятки». Я хлопнул кулаком по открытой ладони и принялся готовиться к очередной вылазке в город. Широкий и длинный нож в твердых кожаных ножнах привычно обосновался на поясе сзади, горизонтально, чтобы не мешал при беге. Самодельная сбруя с кобурой, в которой покоился мой пугач, подтянута и не стесняет движений. Укрыв ее от нескромных взглядов короткой курткой, Покрутившись так и сяк, я удовлетворенно кивнул и, перешнуровав покрепче высокие ботинки, отправился навстречу. В ночной темноте, непроглядной для человеческого глаза, но совершенно мне не мешающей, спасибо лётным очкам, я довольно быстро миновал добрую половину городка, старательно огибая при этом многочисленное питейное заведение и стараясь держаться подальше от заброшенных улочек. Вот и ратуша. Отсюда направо мимо площади и вот нужная мне улица Шорников. Дом, упомянутый в записке Хельги, кажется пустым и брошенным. В окнах темно, в полисаднике валяется какой-то мусор. Правда, все окна целые, даже ставни на ветру не скрипят. Стоп. Как в окнах может быть темно, если на мне летные очки? Постояв пару минут. Укрываясь под балконом здания на углу улицы и понаблюдав за нужным мне домом, но так и не заметив каких-либо признаков того, что в нем кто-то есть, я вздохнул. «Осторожность! И еще раз осторожность!» Прикрыв глаза, сосредоточился, и по улице пронесся порыв сильного холодного ветра. Загудел в трубах, засвистал между домами, скрипнув перекосившимися ставнями, промчался по комнатам, шурша обрывками обоев и шелестя бумажным мусором, и унесся прочь, чтобы через минуту ударить мне в грудь легкой, почти неощутимой волной воздуха. Вот так. Наблюдателей на крышах и в подворотнях вроде бы нет, как нет их и в брошенных домах. Уже хорошо. Надо бы еще как-то проверить и дом, в котором Хельга назначила встречу. А вдруг там засада? Вот только с воздухом, боюсь, не получится. Окна двери заперты. На чердаке даже ставни закрыты. Сквозняку взяться неоткуда. А без ветра информацию собрать будет сложновато. Хм. Я прислушался к стихиям, и улыбнулся. «Есть же еще и вода!» Тихо крадучись, я пробрался на задний двор нужного мне высокого фахверкового дома под полувальмовой крышей и, отыскав с помощью воздуха небольшую щель, пустил в нее тонкую, почти незаметную струйку воды, тут же словно змейка, скользнувшую внутрь дома. Управлять ею неизмеримо легче, чем воздушным аналогом, Но есть и свои минусы. Удерживать внимание вечно подвижной, текучей и аморфной стихии мне всегда было непросто. С воздухом почему-то таких проблем не было никогда. А вот вода, эта стихия, выматывает своим блеском и неподатливым нравом, Да и фильтровать информацию, передаваемую воздухом, мне куда легче, чем разбираться в многослойных, постоянно меняющихся образах, получаемых от воды. Но деваться некуда. Воздушный аналог такой вот змейки слишком быстро рассеется. Итогом получасового сидения под стеной дома стал вывод. Хельга там не одна. С ней двое молодых людей. Один клюет носом на стуле в гостиной, оберегая сон спящей там же на диване дочери края, второй колдует над плитой на кухне. На засаду это не похоже, но кто эти молодые люди, я не знаю. А значит, придется быть на стороже. Расстегнув на всякий случай куртку, я подошел к застекленной задней двери дома, ведущей как раз на кухню, где кошеварил один из спутников Хельги. Вот, кстати, и ответ на вопрос о темных окнах. Они просто заклеены изнутри черной бумагой. Умно! Тихий стук в дверь. Приложенная к стеклу воздушная мембрана тут же перестает передавать какие-либо звуки из кухни. А нет! Легкие шаги. Дверь распахнулась, и в живот повару уткнулся ствол. Не шуми! Я улыбался, глядя на высокого собеседника снизу вверх. Да, зрелище должно быть сюрреалистичное в сочетании с огромными линзами очков-консервов на моем лице. Я отшельник. Звали? Побледневший парень резко кивнул, отчего длинные черные волосы волной упали ему на лицо. «Хельга в гостиной», — шепотом сообщил он, одновременно сдвигаясь в сторону, словно пропуская меня в дом. «Замечательно!» Я сделал вид, что шагнул вперед и резко ударил рукоятью ствола ему под дых, одновременно затыкая рот воздушной пробкой. Эдакий кляп. Еще один удар, на этот раз куда более нежный, приходится по затылку согнувшегося в три погибели парня. Уложить на пол, спеленать. «Можно идти дальше?» «Осторожность!» «И еще раз осторожность!»